Интерлюдия вторая. Мрак. За неделю отряд под строгим руководством Мрака смог добиться весьма существенных успехов. Было построено 15 домов: 12 для жилья пар, 3 как складские помещения. И если с домами для пар было всё понятно, как и то, что дом у Мрака с тёмой, а именно так решила обозначить себя его напарница, был самый большой, то вот со складскими помещениями часто возникали споры. Первое здание, выделенное под склады, Все без исключения согласились отдать под хранение еды. Запасы нужно было хранить на чёрный день, ведь не всегда со охоты возвращались с дичью, а со сбора ягод и овощей с провиантом. В таких случаях, конечно, следовало наказание, причём довольно жестокое. Чаще всего человека обнажённого по пояс хлестали и давитами растениями. Они жглись, они въедались в кожу, но со временем у организма вырабатывался иммунитет к яду, а значит, от таких процедур была польза. Второе здание сначала хотели выделить под строительные материалы и инструменты, причём за это салютовала большая часть отряда. Но в итоге Мрак решил там складировать старую броню, которая излучала смертельную ауру. Это вызвало недовольство, но Мрак быстро всех поставил на место, буквально выйдя один против всех них и победил. Когда глаза Мрака темнели, его силы возрастали многократно. Скорость увеличилась в разы, а реакция была просто невероятна. Самый быстрый воин не смог его обогнать, самый сильный не смог его перебороть, самый сообразительный не смог обхитрить. В итоге перед его большим домом лежало 22 побитых человека. У некоторых даже были переломы, которые срастались за сутки или двое. Третье здание уже определили под строительный материал и инструменты. Многие даже не пытались понять, почему так, но мрак всё заранее продумал. Ему нужны были здоровые подчинённые, да, они могут быть побитыми. Да, у них могут быть переломы. Но это не сравнится с тем, что может сделать эта злая и смертоносная аура. Она медленно, но гарантированно ослабит всех, а потом убьёт, либо сделает так, что человек остопится и умрёт. Но объяснять это тупорылым рабочим марок не желал. О, нет, он просто хотел давать команду и видеть её исполнение. Их селение также обрасло чисто колом. Ящетилось с внешней стороны забора кольями. Иногда некоторые твари пытались проникнуть в их селение, темное, как его прозвали, из-за чего пришлось придумывать способы лучшей защиты. В итоге остался один вход, рядом с которым дежурила пара, а остальные направления прикрывала импровизированная защита. «Мы дети звезд!» На очередном собрании начал держать свою речь мрак, собрав всех перед большим костром возле своего дома. «Мы упали в той железной птице на эту жалкую и опасную планету! Но мы не отсюда родом!» «Боги поведали, что род наш велик и могущественен. Мы покоряли бесконечные пустоты, колонизировали планеты, побеждали более сильных противников. Но в итоге нас бросили. Нас выкинули на эту помойку, в которой мы должны влачить свое существование. Так дело не пойдет. И я вам докажу, что мы достойны большего. Яд!» «Да, вождь!» Поднялся единственный человек, который чувствовал себя в этом мире словно дома. «Тебе, как моему заместителю...» Поручаю начать строительство кузницы, мастерской, плавильни. Я тебе расскажу, как добраться до заветных знаний, что нам оставили боги. Нам необходимо возродить ту железную птицу и вернуться в небеса. Мы должны покарать всех тех, кто бросил нас тут, уничтожить, растоптать. И даже если их будет на бесконечность больше, мы должны уничтожить всех, кто нас предал. "Вы со мной?" Ответом была неоднозначная тишина. Кто такие вону? Кто-то что-то промычал себе под нос, но не было той реакции, что ожидал увидеть их великий лидер. Никто не поднялся, не начал ликовать и восхвалять его за гениальность и решительность. Из-за этого мрак разозлился, его окутала пелена ярости, и он решил проучить всех, кто тут стоит. Тень, пустота ко мне, рычал говорил мрак, еле сдерживая свои порывы гнева. Тень, всегда спокойный мужчина, С бледной кожей, впалыми щеками, смотрел с неким омерзением на своего лидера, но никогда лично не давал повода, чтобы его за что-то наказать. Пустота, его напарница, которая и в прошлой жизни была с ним едина. Весьма красивой наружности, уголь на чёрные волосы, аккуратное, но строгое личико, которое всегда с отвращением смотрело на главаря. Но на этот раз мрак выбрал их. Они подозревали, что на этот раз они получат куда сильнее, чем когда мрак одолел весь свой отряд. Но они не знали, что их ждет. «В назидание остальным!» Руки мрака внезапно покрылись темным пламенем, которое он моментально направил на головы двух подошедших сослуживцев. «Они умрут!» Двое закричали, попытались уклониться от пламени, но тьма с жестокой улыбкой не дала им этого сделать. заставила застыть на месте, помогая своему возлюбленному совершить правосудие. Но это уже была не она. За неделю, что они провели вместе, Мрак несколько раз экспериментировал с её разумом, влиял на неё с помощью своих способностей, добиваясь абсолютной лояльности. И у него получилось. Но на этот раз, на этот раз Мрак карал. 10 секунд воистину тёмного правосудия и два бывших бойца отряда без голов рухнули на землю. В тех местах, где их тело касалось пламя, ничего не осталось, словно их аккуратно срезало и уничтожило, но запах стоял отвратительный. Кто-то не выдержал. Из него вышла содержимая завтрака. Ты что себе позволяешь, тварь? зарал на самую щуплую девушку яд, уже занося свой кулак, чтобы ударить по ней, насыщая пространство вокруг него концентрированной отравой, способной сразить любого. "Успокойся, Зам. С довольным выражением лица уселся на ступени своего дома командир. У нас и так сегодня сдохло ещё два человека. Лишние потери нам ни к чему. Ах да, чуть не забыл. Бежать даже не вздумайте. Каждый из вас на мушке. Я узнаю, где вы находитесь с точностью до дюйма, и тогда. Взгляд командира направился на два тела. Вам будет куда хуже, чем им. Вы будете страдать. Вас Я просто так не отпущу на тот свет. Вы познаете всю боль, которую способны выдержать наши тела. А теперь унесите это мясо отсюда и не сметь употреблять в пищу. Запрещаю. Это аморально. Мы же с вами хотим построить цивилизацию, восстановить свой корабль, бороздить пустоты космоса, мстить за предательство. Когда два тела унесли в какую-то яму, что было почти в километре от поселения, началось быстрое строительство новых объектов. Отдыхали только те, кто ночью следил за безопасностью, да и то уснуть у них не получалось. Дневное марево, бесконечные насекомые. Всё это жутко нервировало, а огнитающая обстановка помимо этого сводила с ума. Марак перестал работать. Он только следил за всеми. У каждого организованного стада должен был быть свой пастух. Он им и был. Он управлял этим жалким сбродом, тенями от себя прежних. оstatkami личностей, что некогда из себя представляли эти люди. Но самых опасных он ликвидировал, самых хитрых и умных, тех, кто мог убить его, набрать силу. Он видел это в их глазах, он чувствовал намёки на опасность, что исходила от них, и он ударил первым, сразу вырезав опухоль, пока она не стала приносить вред. 3 дня не прекращалась стройка, 3 дня люди работали в поте лица, добывали новые материалы, использовали старые Старались как можно быстрее закончить то, что задумал их лидер. И у них получилось. Всё, что было запланировано, было построено. Не хватало только ленты, чтобы торжественно открыть эти здания. Но торжество заключалось в другом. Сегодня постарался как можно более добродушно улыбаться мрак, осматривая уставших подчинённых. Мы отдыхаем, а завтра начнём работы по восстановлению. Сами боги подсказали мне, как можно восстановить ту великую металлическую птицу, чтобы она доставила нас в бескрайние пустоты. Там. Там мы уже восстановим наш корабль полностью. Боги это тоже мне сообщили. Они знают все. И им я верю. Отдыхайте. Завтра будет еще более тяжелый день. Но не для всех. Яд. Да, вождь. Повернулся к нему лицом его заместитель, торжественно скалясь. Из тех запасов доспехов, что у нас есть, необходимо собрать два полных набора. Один достанется тебе, второй мне, прищурил самрак. Но об этом надо нам поговорить отдельно. Есть у меня очень интересные сведения, которые тебе непременно понравятся. Я понял, вождь, поклонился яд. Тогда разрешите вас ожидать в вашем доме? Да, иди, благосклонно кивнул командир, а потом обратился ко всем. Остальным велю отдыхать. Завтра надо будет пополнить запасы еды. Склад должен быть забит на максимум. Не увижу. А, впрочем, вы узнаете, что произойдёт. Когда Марак увидел понимание в глазах своих людей, он лишь улыбнулся, развернулся и ушёл к себе. Там его уже ждал верный ят, который бродил по одной из комнат, сгорая от нетерпения. И тут на него свалилась истина, что открылась Мараку. Вся броня, что лежала в отдельном помещении, могла стать только их, принадлежать только им двоим. При этом её было больно легко очистить от той злой ауры, так как она была сделана не из обычного металла, а из особого, так называемого умного металла. Вот только нам нельзя всю броню себе присваивать. Под конец сказал Яц с какой-то жалостью, говоря это умозаключение. Народ явно не оценит. Мне плевать, что думают эти овцы, прорычал Мрак. Мне нужно, чтобы наш корабль взлетел. Починить его можно только с помощью умного металла. Я думал, ты поймёшь это, не разочаруешь меня. А в итоге твои умственные способности оказались такими же, как и у остальных. Или ты можешь доказать обратное? Могу, сделал максимально искреннее лицо Яд, смотря ровно в глаза своему лидеру. У нашего корабля множество разорованных в хлам обшивки. А как подсказывают мне боги, нам не нужно всё то пространство, что есть у этой огромной птицы. Продолжай. С довольной улыбкой сказал мрак, чувство нарастающего удовлетворения своим протеже. Нам необходимо будет всего несколько помещений, в которых мы будем жить, есть, а также следить за основными органами этой птицы, узлами, поправил мрак своего заместителя. Следить за основными узлами. Так говорят нам боги. Прошу меня простить, поклонился яд. Так вот, если снять обшивку с большей части отсеков, то остальные, самые необходимые нам, можно усилить. Главное не трогать каркас прочности, чтобы птицу не разорвало на куски. Похоже, ко мне частично возвращается память моей прошлой жизни, вождь. Я помню, как мы вместе создавали этот корабль вы и я, как проектировали его, как подбирали нужные орудия. Многое ещё остаётся словно в тумане, но зато я понял, чем точно можно пожертвовать. Вот и славно, улыбнул сам рак. Ты знаешь, чем заниматься, а я же прослежу, чтобы это отребье не смело нам перечить. Нас ждёт величие, поверь мне. Другие боги говорят, что вся галактика пойдёт перед нашими ногами. Не только буквы перед глазами, но и таинственный шёпот подсказывает мне. Он мне дал силу. Он и поможет нам с тобой. Шёпот? нахмурился Яд. Что ж, вам помогает не один бог, а двое. А это уже хорошо. Это уже признак исключительности. Я рад быть вашим заместителем. Позвольте идти. Да. кивнул глава, прислушиваясь снова к таинственному голосу. «Иди!»